Глава 6 От боли мутилось сознание. Мир то расплывался, то вновь собирался в нереально чёткую картинку. Раум, как все дети высшей расы, умел отключать боль. Но сейчас её было слишком много. И она возвращалась, словно наглый попрошайка, которого сколько ни гони, не отвяжется. Боль несла за собой беспамятство и бред. В этом бреду Раум плыл по Багровой, как камни Марейстоу на реке, полной жидкого огня. То погружался в нее, падая в блаженную тьму и беспамятство, то выныривал на поверхность. Стоило бы всё отпустить, отдаться огню, вспыхнуть и сгореть. но какая-то мысль свербила, не позволяла сдаться, заставляла бороться из последних сил, цепляясь за ускользающую реальность. «Раум, ты меня слышишь?» Девичий голос, в котором звенели слезы, разорвал подступившую было снова пелену забытья. Смоченная водой трепица коснулась лба. Она была восхитительно прохладной. «Дженни...» Демон фокусировал взгляд. Встревоженное лицо зависло над ним. В зелёных глазах стояли непролитые слёзы. Но губы были упрямо сжаты. И в руке она сжимала... «Шприц?» «Вот зачем этой сумасшедшей потребовалось возвращаться к машине». Раум чуть с ума не сошёл, когда понял, что Дженни побежала к авто, которое вот-вот рванёт. Он даже пытался ползти за ней, но потерял сознание. «Раум, сколько доз регенератора у тебя в аптечке?» «Две». Он скривился. «А, нет. Одна. Вторую я вколол тебе. Помнишь?» одна доза слишком мало в его случае, только продлит агонию. Даже изумительных способностей демона к самоисцелению, помноженных на действие лекарства не хватит, чтобы срастить сломанный позвоночник. Тонкие пальцы с отчаянной силой вцепились в его плечи. Почему так мало? В аптечке должно быть пять? Давно. Не обновлял. Он два с половиной года не вспоминал об аптечке. С того дня, как купил машину. Заботиться о комплектности медикаментов? Зачем? Если что-то способно навредить высшему демону, регенератор и пластырь всё равно не помогут. Дженни часто заморгала, словно пытаясь отогнать слёзы, а потом помотала головой. «Ладно...» — сквозь зубы прошипела она, вонзая шприц чуть выше ключицы. «Хотя бы это...» После регенератора в ход пошёл анестетик, и раскалённая река Боли чуть отступила, вынесла Раума на берег под хмурое осеннее небо. Он лежал на камнях, рядом действительно бурлила река, полная не лавы, а холодной горной воды. «Не поможет». Это получилось так тихо, что он сам едва услышал свой голос. «Я всё равно уже труп». Смерть была рядом, ждала где-то в конце сплава по извилистой алой реке. Раум слышал её тяжёлое дыхание сквозь биение крови. «Не говори ерунды!» Дженни забористо выругалась. Наверное, это прозвучало бы даже убедительно, если бы её голос не дрожал. «Ты знаешь, что я прав». Он сфокусировал взгляд на её лице, стараясь запомнить каждую веснушку, каждую милую чёрточку. Гнев, за которым прячется страх в упрямо сощуренных глазах, налипшая на лоб тёмно-рыжая прядка. Лучше бы она улыбалась, но и такой, насупленной, злой, испуганной. Она была прекрасна. Сквозь жар и марево бреда Раум улавливал обрывки ее эмоций. И этого хватило, чтобы понять, каким идиотом он был с ней и какими беспочвенными и глупыми были его страхи. Обидно умирать молодым. «Ты отдал мне щит!» Прерывающимся от слез голосом спросила девушка. Демон утвердительно прикрыл глаза. «Почему?» «Потому что она маленькая и слабая. Если у Раума был шанс выжить после такого падения, то у Рыжей точно нет. Она же почти человек. А люди такие хрупкие создания». Нет. В тот момент он не думал об этом. Не было времени действовать, как обычно. Всё взвесить и обдумать, просчитать риски, принять максимально выгодное решение. Он действовал на инстинктах, защищал самое важное, потому что жизнь без Дженни не имеет вкуса и смысла. Просто он попытался улыбнуться. но очередная вспышка боли превратила улыбку в гримасу. Тебе нужнее. Дерьмово так подохнуть, погибнув даже не в драке с равным, просто в нелепой катастрофе. Но хорошо, что с Рыжей все в порядке. «Прости меня», — тихо сказал он. «За что?» Дженни сняла с его лба трепицу отжала и снова смочила. Холодная влажная ткань легла на лоб. «Хорошо. За то, что удерживал рядом, что пытался увести силой. Я не хотел, чтобы тебе сняли клеймо изгоя. Думал, что тогда ты уйдёшь». «Я собиралась вернуться», — возразил дрожащий девичий голос. Он попробовал покачать головой, но это действие отозвалось новой вспышкой боли. Чуть было не швырнувшей его на середину багряной реки. Ты всё равно сбежала бы. Он со свистом втянул воздух: «Вестфилд, я бы осталась с тобой до конца контракта. До конца контракта. А я хотел Просто до конца. Прости, маленькая. Впервые в жизни признаваться в своих настоящих чувствах было несложно и не страшно. — Ты правильно сказала. Я дурак. Боялся, что ты поймешь, насколько нужна мне. Пытался привязать. Почему только сейчас, на пороге смерти, становится ясно, что действительно было важным в его дерьмовой жизни. «Я не должен был. Так. С тобой нельзя силой. Я знаю. Просто я очень испугался потерять тебя, Дженни-конфетка. Не знал, как буду жить без тебя». Девушка всхлипнула. «Прости. Я эгоист, Джен. «Но ты и так это знала. Все демоны эгоисты». Она склонилась над ним. Несколько горячих капель сорвались и упали на лицо. Чужое отчаяние отвратительно на вкус. Неожиданная мысль заставила его выругаться сквозь зубы. «Я ведь даже тебя в завещание не внёс, идиот». а это значит, что Дженни не получит ничего. Мать пинками выставит ее из особняка. Хорошо, если подарки не отберет, а ей нужны деньги на учебу. «Найди мне карандаш и бумагу», приказал он, стараясь сосредоточиться. Так, пальцы работают. Он сможет написать письмо Армелину. Чтобы не случилось между ними раньше, Кузен не откажет в такой просьбе. Раум сам бы не отказал. «Точно, идиот!» — всхлипнула девушка над его головой. «Дурак! Придурок! Сволочь! Демоняка хренов! Помирать он собрался? Так я тебе и позволю!» Маленький кулачок с размаху ударил о камень, и Дженни зашипела. То ли от злости, то ли от боли. «Это не в твоей власти». Преодолевая слабость, он поднял руку, чтобы стереть слезы с ее щеки. Бумагу. Джен. Признание оглушило. Джен не вглядывалась в бледное лицо мужчины, дарованного ей луной. А в ушах еще звучали его слова. До конца контракта. А я хотел просто до конца. Не знал, как буду жить без тебя. Какой же слепой она была! Его внимание и ошеломительно дорогие подарки, постоянное присутствие рядом и готовность всегда и везде решать её проблемы, забота и полное отсутствие других женщин рядом, несмотря на оговорённое в контракте право-налево. Раум её любит, а это значит... значит... ничего не значит... Потому что он умрёт здесь, у неё на руках, так и не успев стать её мужем. Умрёт, потому что она в своём идиотском упрямстве и гордыне не захотела увидеть очевидного, пока её не ткнули в это носом. И потому что она его убила. От этой мысли стало так плохо, что захотелось перекинуться зверем и завыть. Тоскливо, безнадёжно. Бумагу. «Джен!» Пальцы, раньше полные опасной силы, а теперь холодные и бледные, коснулись её щеки, стирая слёзы. И Джен не поняла, что уже давно плачет. Она замотала головой, еле удерживая рыдание. «Детка!» В слабом от боли голосе прорезались знакомые раздражённые нотки. «Обезболивающего надолго не хватит!» «Меня вырубит самое большее через 10 минут». Она вздрогнула, зацепившись за эти слова, и посмотрела на него, как будто видела в первый раз. Пробит череп. Волосы на затылке спеклись в кровавую рану. Скорее всего, сотрясение мозга. Сломана левая рука. От этого не умирают Сломан позвоночник. Но современные лекари и не такое лечат. Тем более демоны вообще живучая раса. С невероятной способностью к регенерации. Хуже всего внутренние повреждения. Дженни даже примерно не может определить их серьезность. Сам Раум оценивает их как смертельные. Но он может ошибаться. «Сколько?» Голос прервался, но она сжала кулаки и закончила. «Сколько осталось?» Он верно понял вопрос. «Часа три-четыре. Может, 5 Если бы не регенератор, я бы уже отчалил. А так придётся задержаться». Демона очень трудно убить. Будь у Раума полная аптечка, он получил бы несколько дней форы в этой гонке в запуске со смертью. Будь у Дженни постограф, Она бы вызвала спасателей. Социальные службы в любом случае прибудут, чтобы разобрать завал. Но когда это будет? У Раума нет времени. Мысли метались в поисках выхода, как мышь по лабиринту. Нет, это не может закончиться вот так. Глупо, неправильно, по ее вине. Раум не умрет из-за ее глупости. Дженни должна его спасти. Детка. «Хватит рыдать. Я сейчас держусь только потому, что мне нужно оставить это долбанное письмо. Так что не тупи. Найди мне что-нибудь, на чём можно писать». Мысль, блуждавшая где-то в закоулках сознания, вырвалась. Вспыхнула, подобно магическому светильнику, подарив Дженни надежду. «У меня нет бумаги». Спокойно и твёрдо произнесла Дженни. «А если бы и была, я бы тебе её не дала». Она склонилась и коснулась губами его губ. «Дождись меня, я приведу помощь». «Детка», — в его глазах вспыхнули страх и мольба. «Не глупи. Ты не успеешь. Останься. Посиди со мной. До конца». «Пожалуйста». Он произнес это так тихо и с такой тоской, что Дженни чуть было не разрыдалась и почти усомнилась в принятом решении. Что, если она действительно не успеет, оставит его здесь умирать в одиночестве, уйдет, не попрощавшись, потому что прощаться — дурная примета? Здесь всего несколько десятков миль до жилья. Она погладила его по щеке. Я приведу спасателей. Дождись меня, Раум, выживи, и я отдамся тебе. Стану твоей любовницей, девушкой, подругой, женой, кем сам захочешь». Она встала и почти бегом, не оглядываясь, чтобы не усомниться в правильности принятого решения, направилась к обрывистой стене каньона.